Осень, весна. Зябко поёживаясь, Максимов прохаживался возле публичной библиотеки. Туман значительно поредел, и в высоте даже различались холодные, как снежинки, звёзды. Однако помпезные фонари всё ещё были окружены оранжевыми кольцами и высились вокруг, как оболдевшие полководцы древности. Пассивные звери библиотеки ни на минуту не оставались в покое. Здесь публика была иной, чем в студенческом филиале на Фонтанке. Солидные мужи с тяжёлыми портфелями, деловые быстрые женщины, замарённые аспиранты в цигейковых шапках. Сплошные преподаватели усмехнулся Максимов, подавляя в себе оставшиеся от школы инстинктивное желание спрятать аккурат в рукав. Наконец дверь открылась в 39-ый раз, и появилась Вера. Она подбежала к нему и сунула в руки свою папку. — Подержи, я не успел даже надеть платок. — Да скольких ты свободна сегодня? — Хотя бы до двенадцати, — сказала она с вызовом. — Ого! Большой прогресс! — усмехнулся Максимов. И они пошли через склер в сторону фонтанки. Вера молчала. Ее смелый и веселый голос по телефону неприятно удивил Максима. Молчание было более естественным. Сегодняшняя встреча была четвёртой после того, как Максимов решил рассказать всё. В первый раз Алексей пришёл прямо к ней домой, увидел, что мужа нет, обрадовался, испугался, разозлился и нелепым образом пригласил её в кино. Весь вечер Вера пришла слушать накальные шуточки, глупые каламбуры и мрачные размышленья. Но больше у него не хватило порха. Второй раз он позвонил ей в воскресенье, и они провели вместе странный день, тянувшийся без конца. Они блуждали по сырым улицам, и оказались на Крестовском острове. В парке Победы деревья гордо сражались с морским ветром. Они гнулись, как мачты, но неизменно держали на своих ветвях сигнал, составленный из уцелевших листьев: "Погибаю, но не сдаюсь. Погибаю, сдаюсь". — думал Алексей, глядя вставшие вдруг озорными Вере на глаза. Она вела себя как девчонка, как первокурсница, Вера, баскетболистка и газа. Правда, когда они оказались в самом верху бетонного холма стадиона, в эпицентре ветряной оргии, она посерьезнела, взяла Максимова за руку и стала что-то говорить, с явным расчетом на то, что услышать ее трудно. Каждое слово в тот день было подобно заголовку книги. Интриговало, но не раскрывало смысла. Максимов не мог поверить ничему. Его убедила в догадках только последняя фраза Веры. Не доходя двух кварталов до дома, она остановилась и сказала «Дальше не ходи». Значит, она не просто подруга, а он не просто друг. Она, кажется, тоже поняла все. В третий раз... Они остановились там же и так далее. Алексей взял её за руку, увёл в какой-то подъезд и молча стал вслувать. Тут прошёл мимо, оглушительно лязгнула дверь лифта, Вера беспомощно сгорбилась и вышла из подъезда. Он смотрел ей вслед с ликующим чувством, к которому примешивалось немного жалости и капля злорадства. Она в его руках это ясно. После этого прошло больше двух недель. На телефонные звонки она отвечала сухо, от встречи отказывалась, а сама позвонила в первый раз только сегодня. — У тебя сегодня довольно импозантный вид, красивый и кашне. Его мне подарил чиф с парохода «Новатор» — старый татуированный морской бродяга с серьгой. — Что? В ухе у него серьга? — Ну да, а на боку кортик и деревянная нога. — Настоящий Джон Сильвер. Туман рассеялся окончательно. Оказалось, что над шпилем инженерного замка висит новенькая, словно протертая песочком луна. В путанице стволов и ветвей летнего сада в лунных пятнах белили статуи. Казалось, что по саду бродят весенние призраки. Прилетевший через него неожиданно теплый ветер усилил это весеннее ощущение. Темно-синее небо было настолько глубоким и пронизанным невидимым светом, что стало ясно, звезды — это небесные тела, а не просто блестки рассыпаны по бархату. — Ну, как твоя работа? — Спасибо, — продвигается. — Я даже не знаю, что у тебя за тема. — Рассказать не надо. Максимов прислонился к парапету и закурил. Он никак не мог отделаться от чувства неловкости. Странно, раньше этого не было. Раньше была другая Вера. Среди я самого себя он рисовал в воображении романтические сцены с её участием. Сейчас присоединилась нечто другой. Каждый миг он ощущал, что рядом с ним находится женщина, любимая женщина, которую он держал уже в объятиях, целовал. Лёшенька, вздохнула Вера и прижалась к нему. Сигарета полетела в фонтанку. В десяти сантиметрах от своего лица он видел большие дрожащие глаза. Он стал целовать их. Скрипнулось с земли, и планета отлетела куда-то в сторону. Мир изменился, замелькал. В центре вселенной, пронизывая млечный путь, выросла и зашаталась гигантская тень влюбленной пары. Попробуйте ее судить. Попробуйте осквернить, попробуйте оклеветать. Они прошли по мосту через фонтанку и углубились в густонаселенные кварталы — Маховая, Гагаринская. В сотнях окон под оранжевыми, голубыми, зелеными абажурами шевелились умиротворенные люди, которых все идет по маслу, которые не путались, не дичились, а вовремя нашли друг друга и спокойно заселили эти дома. — Что ж, пойдем? В кафе? Нет? Боишься, что нас увидят вместе? Ничего я не боюсь, хочу быть только с тобой. Все равно зайдем хотя бы сюда, а здесь никого нет. Они остановились возле крохотного магазинчика, над дверью которого светились красные буквы, соки и мороженые. Внутри действительно не было никого, кроме продавщицы. Застекленный прилавок представлял собой груду, не нашедшую употребление роскоши. Здесь были ликерные бутылки в виде пингвинов. Громадные, как древние фолианты, коробки ассорти с изображением витязей, фарфоровые статуэтки. Слева от этой выставки размещались разноцветные иконусы соков. В углу заведения стоял один единственный мраморный столик на железных неуклюжих ногах. Под столиком демонстративно этикеткой вверх валялась пустая пол-литровка. Вера села, сняла с головы платок и медленным движением поправила волосы. Он её был отсутствующий, будто пьяный вид. Что у вас есть выпить? спросил Рексию буфетич. Только шампанское, сильно подмигивая ответил буфетич. Максимов, не понимающий, поднял брови. Тогда она, преискитно улыбнувшись и сохраняя лишь вид из конспирации, показал им бутылку московской особой. Для хорошего человека найдётся и покрепче. Максимов отрицательно покачал головой. Он взял бутылку шампанского, две порции мороженого, два пузатых фужера, расставил всё это на столе, взглянул на Веру, и сердце его захлестнула неслыханная волна нежности к этой умнице, чьей стёли профессорской дочки, которая сидит сейчас напротив него, касаясь туфелькой поллитровки, не замечая свалившейся уличной грязи на кафельном полу случайной избегавки. Шампанское, сказал он, очень глупо. Почему же наоборот, улыбнулся он, и не отрывая глаз, вдруг о друг о друга не сделал и первый глоток. В этот момент буфетичица включила радио. Возможно, она сделает это из деликатности, чтобы влюблённые говорили не боять быть услышным. Возможно, равнодушно повернула рычажок, отнечего делать. Но Так или иначе, в заведение влетели и заметались от стены к стене тревожные звуки двенадцатого этюда Скрябина. Алексей вздрогнул. Он вспомнил, как несколько лет назад в Большом зале филармонии он впервые услышал это, как впился в колонну, оставив на ее целомудренном мраморе чернильные следы от своих студенческих пальцев. Почему могут звуки, которые суть не что иное, как колебания воздуха, проникать так глубоко в человека, властвовать над ним, намекать, напоминать и звать? Как мог сотворить такие звуки обыкновенный человек, существо физиологически однотипное из сотни миллионов своих собратьев? Почему вообще одни люди сочиняют музыку? раскрывают сердца своих братьев для любви, героизма, верности, а другие, с тупым равнодушием поднимают автоматы и с иронией сметкостью истребляют своих братьев, своих безружных братьев. Интересно, кто это, Риктер или Гильц, сказала Вера. Алексей приподнял бокал на ладони её рук. Давай выпьем за что-нибудь, провозгласим тост. За что? — Ну, за наше будущее, и потом я еще не сказал тебе, что я тебя люблю. — Ой, Лешка, — рассмеялась Вера, — а я-то ведь весь вечер этот подозревала тебя. — Скажи, Вера, а раньше ты не знала? — К сожалению, нет. — Печально произнесла она. — А почему ты сам? — Потому что у тебя были разные ребята, а потом и Владька. Это потому что у тебя была Вика и прочее. Это правда? Да. Они смотрели друг на друга и вспоминали прошедшие годы, в течение которых почти ежедневно встречались, но не так, как хотелось бы. Вера удивлялась, как это она, обычно чуткая на такие вещи, не смогла понять, что грубоватое приятельское обращение Максима это маскировка. Алексей клял себя за то, что не смог разгадать ее быстрых, удивительных взглядов, а теперь, когда они, блуждавшие окольными путями, вдруг увидели друг друга так близко, так доступно и бросились навстречу, задыхаясь, сбивая все на своем пути, им минутами чудилось, что расстояние не сокращает, что все это похоже на бег по деревянному барабану. — Слушай, Вера. Я тебя сейчас удивлю. Максимов волной изчеркнул спичкой, закурил и неестественным, насмешливым голосом стал читать. В столовке грохот и рокот, запах борщей и каш, здесь я видел локоны, облик увидел ваш. В бульоне плавал картофель и искрился томатный сок. Я видел в борще ваш профиль, и съешь и борща не смог. Быть может, вот так же где-то в буфетах Парижа, Бордо, стояли за винегретом Тургенев и Ордо, тефтели с болгарским перцем, вы скажете свысока, хотите бифштека из сердца, влюбленного в вас, чудака? Вера смеялась, но глаза ее дрожали. — Это на первом курсе, я помню, — сказала она. Ты тогда страшно хамила, а я думала, откуда такой смешной? Так, значит, ты пишешь? Конечно, никто в мире об этом не знает, это на тебя похоже. Прочти еще что-нибудь. Максимов злился. К чему это мальчишество? Эти стихи еще не поймет. Вообразит, что он любит ее, как какой-нибудь пьерок, как тайный воздыхатель. Все-таки он стал читать. В магазинчик со смехом валились ребята. Четверо парней. Один за веревочку нес волейбольный мяч, в руках у других были спортивные чемоданчики. Сразу стало тесно, шумно и неуютно. Шуршали синие плащи. Здоровые глотки работали на полную мощность, уровень абрикосового сока стремительно падал. Вера вопросительно улыбнулась. Алексей пожал плечами. Плебей! Я же говорил тебе, что Монеу надо подстраховывать, вдруг зарал один из порней. Максиму Вера встали, следом понеслись в восклицани. Ребята, мы спогнали пару голубков. — Нечутко, товарищи, нечутко. А девочка ничего, я бы не отказался. Вера уж была на улице. На Максимов все-таки обернулся. — Это ты сказал? Обратился он к тощему высокому блондину. Тот хихикнул. Я глянулся на товарища. — Ну я что? — А то, что я уши тебе могу оборвать за нахальство. — Это ты-то? — Вот именно. Я на тебя чихать хотел. — Сьюж минуту. — Извинись, ну? Но... — Да. Двое парней, угрожающие, придвинулись, но четвертый отодвинул блондинчика и сказал, «Спокойно, мальчики!» «Это играл за медика. Ты слышишь, не обижайся. Кешка у нас запасной. Кешка, извинись. Не дороже еще сдевать игроков основного состава». «Ну ладно!» — буркнул Кешка. Удовлетворенный Максимов вышел на улицу. Вера, посмотрев ему в лицо, расхохоталась и погладила по щеке. «Ерш, чего ты полез? Ведь они могли тебя избить!» "Эч, как сказать?" усмехнулся Максим. "Да ты испугалась?" "Конечно, испугалась. Ещё бы ведь ты был один." Она взяла его под руку и взглянула сбоку на его лицо, которое стало мягким от добродушной усмешки. Уж давно она заметила, что его лицо часто становится похожим на лицо боксёра, выходящего из своего угла. Она знала, что в ситуациях сходных с сегодняшней Алексей никогда не уступит, но она знала ещё и другое. Знала, как доверчив Алексей, как предан своим друзьям, с какой почти ребячьей готовностью он откликается на привет и искренность. В последнее время он грустный и говорит мрачно, может быть, в этом счастье её вины или это всё поза? Ах, не всё ли равно. Она его любит таким, какой он есть. Трипач, позор, задира, бука, ну и прекрасно ей надоели добродетели, веселина. Тот тёренный сделал бы вид, что не расслышал, а может быть, даже сказал бы: "Какие нравы, Верочка, подумать только". Ну что же делать? Бросить Олега, значит, бросить и работу? Нельзя же быть оставаться с ним на одной капели. А ведь она женщина, а не синий чулок. Лёшка, Дорогой мой стриженный грубиян, какая у него рука, будто опираешься на металл, а все-таки трудно. Невозможно представить его в роли мужа, Лешковых, чинной квартиры. Забавно, до чертиков. Но какой ужас! Олег съезжает дрожащими руками, упаковывает чемодан, что-то шепчет под нос, смотрит виновата глазами побитой собаки. Ой, Верочка, зачем ты лезешь в эту путаницу? Ведь всё у тебя шло так гладко, и папа был доволен. Ты работала с увлечением и удовлетворяла общеи культурные запросы. Снимишь свою руку с этой железяки. Беги. Вон её такси. Трожь тихо, посмотри на его лицо. Боксёр устал. Любимый парень, она пойдёт с ним куда угодно. в любую трущобу, и будет принадлежать только ему. А как же аспирантура, диссертация, веселья? — Почему-то мне кажется, что сейчас март, — сказал Максимов. — Потому что действительно сейчас март. — Что, значит, зима в этом году не состоится? — Отменяется, — воскликнула Вера. В голосе ее прозвучала отчаянная решимость. — Прощай, встретимся в воскресенье. — Хорошо, в воскресенье так в воскресенье. Вера быстро поцеловала Алексея и пошла прочь. Пройдя несколько шагов, она обернулась и пошла обратно. — Ты злишься, Лешка? — Это не имеет значения. — Не злись, ты должен понять. Ты понимаешь? — Ну, конечно. — Иди. Через минуту ее фигура стала только темным пятном. Потом на ярко освещенном углу проспекта мелькнуло ее синее пальто, белый платок, и Вера исчезла. Алексей медленно пошёл по еле заметным на асфальте следам её туфелек. Да, он всё понимает и ничего не может понять. Что он один. Это дико, а она уходит к другому, к своему мужу. Это я и её муж, только я и никто другой. Но как она ушла? Сохраняла полное спокойствие, словно прощалась с любовником, с партнёром по тайному греху. Мерзавец, как ты смеешь так думать о ней? Просто она не хочет бросить сразу, боится за отца. Старику ж перенёс один инфаркт. Да не только это. Ей очень трудно, ведь весел не только муж, он её научный руководитель, жутко умный парень, а благообразный ещё прелесть. Вероятно, сидит сейчас в шлофроки за письменным столом, готовится к лекции. Входит Вера. Мой друг, где ты был так поздно? Мы прогулялись с Зиной, а что? Нет-нет, ничего, просто я уже стал беспокоиться. Прогулки в такое время чреваты. Максимов помчался по тротуару, гнистого размахивая руками. Потом он подходит к вере и целует ее, мою веру. Максимов выскочил на проспект и понесся к ее дому, словно собираясь разнести его на кирпичики. Вот он этот дом, ущербленный и узкий. Безумным строителем, влитый в пейзаж, спокойно, спокойно. Ничего в нем нет безумного. Типичный дом для этой части города. Верин отец как-то объяснял, что подобная эклектика была в моде у архитекторов в начале века. Окна широкие, как в современных домах, а по фасаду разбросано добротное излищество. Над парадом возлежит гранитная наяда. Седьмой этаж мансардный, там крутые скаты и крыши, какие-то мелкие башенки. Немного готики, романский стиль, даже барокко. Смешной дом. Алексей стоял, закинув голову и смотрел на освещённые окна. Как бы ни было высоко, в полдень, в полночь, всё равно с тротуара в сотнях окон ты найдёшь и окно, вспомнил он. Как я её люблю. Пусть будет тоска, пусть будет разлука, пусть любовь начинается с ревности. Это вот и есть то самое, из чего стоит жить. Люблю её глаза, волосы, губы, её тело, её слова, её костюмы, привычки, смех, ошибки, печали, её дом, её улицу, весь этот район. Люблю и доброжелать, но тошусь к милиционеру, который в третий раз проходит мимо. Привет, сержант. В чём дело? Просто приветствую вас. Между прочим, документчики при вас? Нету. А чем тут заниматься? Хочу прыгнуть в небо. Пройдёмте. Прости, сташина, я влюблённый. Разве нельзя смотреть по ночам на окно, любимый? Постой, густо заขхатал, козёрнул и сказал: "Не добряется, но и не возбраняется. Желаю успеха."